деньги еще лежали в ящиках мешках как их вынесли из банков он захотел открыть несколько штук и показал мне деньги зеленые пачки обклеенные желтой банковской лентой ящики и мешки хранились в маленьком кирпичном чулане с висячим замком на дверях и ключ был у него когда мы окончили осмотр он закрыл дверь но не запер и повел меня назад ко входу это как видите — Деньги, — сказал он. — Теперь насчет них. Вы станете здесь, спрячетесь за этими ящиками. Перегородка делила подвал надвое. В ней была дверная коробка, но без двери. Старик велел мне спрятаться около этого проема, между перегородкой и четырьмя ящиками. Стоя там, я оказывался чуть сзади и справа, от того, кто спускался по лестнице и шел через подвал к чулану с деньгами. Оказывался я в этой позиции тогда, когда человек проходил через проем в перегородке. Старик возился за каким-то ящиком. Он достал полуметровый обрезок свинцовой трубы, одетый в черный садовый шланг. Он дал мне его и все объяснил. Они будут приходить сюда по одному. Когда войдут в эту дверь, вы знаете, что надо делать. И когда они войдут, то вы. Вы мне дали обещание, так или нет? Ну да, ответил я, теряя уже всякое соображение. Он ушел наверх. Я пригнулся за ящиками и осмотрел пистолеты, которые он мне дал. И будь я проклят, если обнаружил в них хоть один изъян. Оба были заряжены. И с виду исправный. Этот последний штрих окончательно сбил меня с толку. Я уже не понимал, в подвале стою или летаю на аэростате. Когда в подвал вошел Олири, по-прежнему, только в брюках и повязке, мне пришлось сильно тряхнуть головой, чтобы прийти в себя. Я ударил его трубой по затылку. Едва его босая нога переступила порог. Он растянулся ничком. Старик сбежал по ступенькам, не переставая улыбаться. «Торопитесь, торопитесь!» Пропыхтел он, помогая мне тащить рыжего в чулан с деньгами. Потом он достал два куска веревки и связал великана по рукам и ногам. «Торопитесь!» Пропыхтел он еще раз и убежал наверх. А я вернулся в засаду и помахал трубой, размышляя, что если флора меня застрелила то сейчас я просто получаю вознаграждение за свою добродетель в раю, где я буду вечно радоваться, глуша тех, кто плохо обходился со мною, внизу. Спустился горилла головолом. Подошел к двери. Сам получил по голове. Прибежал старичок. Мы отволокли окуня в чулан, связали. Торопитесь. Пропыхтел старый хрыч, приплясывая от возбуждения. Теперь это дьяволица. Бейте сильнее. Он убежал наверх и зашлепал ногами где-то у меня над головой. Я чуть отодвинул в сторону недоумение. Расчистив место для хотя бы маленькой работы ума. Эта ерунда, которой мы занялись, ни на что не похоже. Этого просто не может быть. В жизни так ничего не делается. Ты не стоишь в углах, не глушишь людей одного за другим, как машина, покуда старый сморчок подает их тебе в дверь. Бред собачий с меня хватит. Я прошел мимо своей засады, положил трубу и нашел себе другое местечко под какими-то полками около лестницы. И присел там на корточки с пистолетами в обеих руках. В этой игре что-то нечисто. Должно быть, нечисто. За болвана я больше сидеть не буду. По лестнице спустилась Флора. Стречок трусил за ней. Она держала два пистолета. Её серые глаза рыскали повсюду. Она пригнула голову, как зверь, выходящий на драку. Ноздри у нее трепетали. Она спускалась не быстро и не медленно. И все движения ее тела были точны, как у танцовщицы. Сто лет проживу. Не забуду, как спускалась по нетесанным ступенькам. Это статная, свирепая женщина. Она увидела меня, когда я поднялся. Брось оружие сказал я, уже зная, что она не бросит. В тот миг, когда она навела на меня левый пистолет, старик выхватил из рукава квелую дубинку и ударил ее в висок. Я прыгнул и подхватил Флору, не дав удариться о цемент. — Вот видите, — радостно сказал старичок, — деньги у вас, и они ваши, а теперь выпустите меня и девушку. — Сперва уложим ее с остальными, — сказал я. Он помог мне перетащить флору, и я велел ему запереть дверь чулана. Он запер. Я отобрал ключ одной рукой, а другой взял его за горло. Он извивался, как змея, пока я обшаривал его, вынимал кистенек и пистолет и ощупывал пояс с деньгами. «Сними его», — приказал я. «С собой ты ничего не унесешь». Руки его повозили с пряжкой, вытащили пояс, из-под одежды бросили на пол. Набит он был туго. Держа старика за шею, я отвел его наверх в кухню, где застыв сидела девушка. При помощи основательной порции чистого виски и множества слов мне удалось растопить ее, и в конце концов она поняла, что выйдет отсюда со стариком но никому не должна говорить ни слова, в особенности полицейским. — Где Рыжик? — спросила она, когда на лицо ее вернули с краски, хотя хорошеньким оно оставалось и без них, а в глазах появился проблеск мысли. Я ответил, что он на месте, и пообещал ей, что к утру он будет в больнице, остальное ее не интересовало. Я прогнал ее наверх за пальто и шляпой, сходил вместе со старичком за его шляпой, а потом отвел их обоих в комнату на нижнем этаже. «Сидите здесь, пока не приду за вами», — сказал я. Запер их и положил ключ в карман. Парадные двери и окно на нижнем этаже были забраны досками и брусьями, так же, как и задние. Я не рискнул их открывать, хотя уже светало. Я поднялся наверх, соорудил из наволочки и кроватной планки белый флаг, высунул в окно. И когда чей-то бас сказал мне «Ладно, давай, говори», высунулся сам и сказал полицейским, что сейчас их впущу. Чтобы открыть парадную дверь, я минут пять работал топориком. Когда дверь открылась, на ступеньках и тротуаре стояли начальник полиции капитан из уголовного розыска и половина личного состава полиции. Я отвел их в подвал и выдал им большую Флору, Окуня и Рыжего лири вместе с деньгами. Флора и Окуня очнулись, но не разговаривали. Пока сыновники толпились вокруг добычи, я ушел наверх. Дом наполнили полицейские сыщики. Я здоровался с ними по дороге к комнате, где оставил Нэнси Риган и старика. Лейтенант Даф возился с запертой дверью, а Хант и Огар стояли у него за спиной. Я улыбнулся Дафу и отдал ключ. Он открыл дверь, посмотрел на старика и девушку, больше на девушку, потом на меня. Они стояли посреди комнаты. Выцветшие глаза старика смотрели жалко и вопросительно. А голубые глаза девушки потемнели от тревоги. Тревога ничуть не повредила ее красоте. — Если это ваше, вы не зря заперли, — на замок шепнуло гар мне на ухо. — А теперь можете бежать, — сказал я им. — Отоспитесь как следует, на работу явитесь завтра. Они кивнули и вышли из дома. — Вот как у вас в агентстве поддерживают равновесие, — сказал Даф. На каждого урода, служащего по красавице. В коридоре появился Дик Фоули. Что у тебя? — спросил я. — Финиш. Анжела привела меня к Венсу. Он привел сюда, я привел полицейских. Его взяли, ее взяли. На улице. Грохнули два выстрела. Мы подошли к двери и увидели какую-то возню в полицейской машине. Мы подошли к ней. Бритва Вэнс в наручниках корчился в кабине, сползая на пол. Мы держали его в машине. Хьюстон и я, объяснил Дафу агент в штатском, человек с жестким ртом. Он хотел бежать. «Схватил револьвер Хьюстона обеими руками. Мне пришлось стрелять. Два раза капитан нам голову оторвет. Ей-богу, я бы не стал стрелять, но тут либо он, либо Хьюстон...»